Глава шестнадцатая. Выдержка из отчета комиссии по исследованию объекта «Наковальня». Таким образом, по результатам предварительного осмотра объекта можно сделать следующие выводы. Первое. Корабль подобного типа не мог быть построен ни на одной известной верфи. Второе. Материалы, из которых изготовлены некоторые части корпуса и механизмы объекта, неизвестны современной науке и не встречались ранее ни в одной области. Третье. Технические решения, использованные при постройке объекта, не встречались ранее в судостроении и не применялись в машиностроении ни одной промышленно развитой страны. Четвертое. Медико-антропологическое исследование найденных тел членов экипажа объекта не позволяет однозначно отнести их ни к одной из известных науки рас. Присутствующие признаки в той или иной мере, характерной для некоторых подрас, монголоидной расы, но в существующей совокупности на Земле не встречаются. Пятое. Текстовые обозначения на механизмах, выполненные неизвестной системой письма, на неизвестном языке. Шестое. Форма, в которую одеты тела членов экипажа объекта, не используется ни в одном виде вооруженных сил развитых стран. Форма и обувь изготовлена из синтетических материалов с характеристиками, незнакомыми специалистам. Ранее нигде не встречались. Работа по исследованию объекта продолжается. Не врали, стало быть, фантасты. Президент России закрыл папку. «Скорее даже преуменьшали», — откликнулся новый собеседник, назовем его академиком. Он имел отношение к науке, хотя и не являлся действительным членом Академии наук. Но так уж прилипло к нему это шутливое прозвище. «Что, настолько все серьезно?» — поинтересовался глава государства. «Да уж, куда серьезнее». Там, например, в принципе отсутствуют линии связи. Провода электропитания — эти есть. А вот каналов передачи информации нет вовсе никаких. Но так ведь не бывает. Непосыльные же там бегали по коридорам. Министр обороны хмыкнул. Должно быть, представил себе такую беготню в боевой обстановке. Но ведь их орудия стреляли очень согласованно. Залп практически не растягивался по времени. Поднял он вверх палец. — А я о чем? — кивнул академик. Там такая скорость передачи информации требуется. Какую же тогда роль играли во всем этом японцы?» — вопросительно посмотрел на директора ФСБ, хозяин кабинета. «Надо полагать, они как-то установили контакт с командованием на ковальне или с теми, кто за ними стоит». «Вот это-то, как раз и вероятнее всего», согласился главный дипломат страны. «Япония крайне уязвима с моря и волей-неволей вынуждена будет договариваться с любым, кто сможет по ним ударить». Да и потом. Экипаж «Утюга» тоже имел какие-то восточные черты. Черт их там, всех знает, вполне могли и какое-то родство найти. Или совпадение взглядов. Сейчас мы этого сказать не можем. А постройка ими этих самых эрзац линкоров задумался президент, вполне отвечает существующей ситуации, подтвердил его невысказанную мысль генерал армии. Договор договором, а предпринять какие-то меры безопасности необходимо. Они, кстати, как докладывает разведка, ничуть не успокоились и заказали новую партию орудий. На этот раз вполне официально и открыто. И как основной довод привели в обоснование этого как раз ситуацию с наковальней. Мол, береговой обороны у нас нет совсем никакой. «А учитывая то, сколько они заказали стволов», усмехнулся директор ФСБ, «всем желающим теперь придется подождать пару лет. В том числе и правительство многих прибрежных стран. Заводы-то не резиновые». Нарастить подобное производство одномоментно — задача невыполнимая. К тому же, как удалось нам установить, японцы, не торгуясь, скупали все станки, которые можно было бы использовать для расширения такого производства. Спешили настолько, что часть закупленного даже не смогли вывести. «И где все это добро сейчас?» — наклонил голову на бок хозяин кабинета. «На складах и в сильно разукомплектованном виде». В самой же Японии попросту нет такого количества готовых производственных помещений, чтобы его там разместить. Вот и оставили все это добро в Европе, предварительно приняв меры, чтобы никто другой, изъяв эти станки, не смог бы их использовать. Нет у японцев и сырья в достаточном количестве. Отсутствуют артиллерийские пороха, требуемые марки, чтобы снарядить такое количество метательных зарядов. Все, что есть, уже задействовано. Больше попросту негде взять. Они способны снабжать боезапасом только то количество орудий. которые у них сейчас имеется, но еще около 50 стволов теоретически возможно оснастить. И то, если работать в три смены. Но сейчас этого не наблюдается. То есть не вашим, не нашим. Собака на сене? Прищурился президент. Все в рамках закона. Обычная коммерческая сделка. Иными словами, если вас правильно понял, западная промышленность сейчас не может произвести должное количество вооружения, чтобы оснастить достаточное количество береговых батарей. Не может. Еще года два, пока не выполнит японский заказ, будет неспособно что-либо подобное сотворить. Ломать все графики, чтобы резко нарастить производственные мощности, никто не станет. Убытки могут быть попросту гигантскими, подтвердил контрразведчик. Ведь никакой явной угрозы нет. Один корабль, всего-то. И боезапаса для крупнокалиберной артиллерии на складах почти нет. Только 155 миллиметров, и все. Глава государства постучал карандашом по столу. Однако… А что у нас? В производство запущено 50 орудий калибра 203 мм. Министр обороны заглянул в папку. Расконсервировано еще около 70 единиц крупнокалиберной артиллерии. Устаревшие образцы, к сожалению. Но не старше же пушек севастопольской батареи, надеюсь, — усмехнулся президент. Нет, в основном это орудия производства середины 40-х годов прошлого века. Гаубицы Б-4М. На складах Ржевского артиллерийского полигона обнаружены части двух орудий калибра 457 мм. Сейчас рассматривается вопрос об их восстановлении, но это требует большого времени. В производство же запущены вполне современные образцы разработки начала 2000-х годов. Надо же, удивился хозяин кабинета. Мы действительно разрабатывали тогда такие пушки? Генерал армии пожал плечами. Для армии всегда разрабатывается различное вооружение. Не очень большими силами понятно. Иногда и без производства опытных образцов, но такая работа постоянно идет. Да и находящиеся на хранении орудия могут быть модернизированы. Волгоградский «Титан» тут большую работу в свое время проделал. Проводились соответствующие НИОКР и с неплохими результатами. Удалось развернуть выпуск боеприпасов с улучшенными характеристиками. Ведется работа по перезарядке и переоснащению складских запасов, но работы еще очень много. Сколько же? Министр заглянул в папку и назвал цифру. Директор ФСБ только головой покачал. «У нас там столько снарядов лежит? Такого калибра?» «Вполне возможно, и эта цифра далеко не окончательная. Еще не везде ревизию произвели. Там, как выяснилось, есть еще боезапас к ныне уже несуществующим системам вооружения, в том числе и крупного калибра». «Угу», — кивнул глава государства. «Но все это, как я понимаю, относительно устаревшее вооружение». Предназначенное в основном для оборудования береговых батарей, так? А что касается более современных артсистем? 320 установок 2С7, самоходные пушки большой мощности, находились на хранении. В настоящий момент введено в строй около 100 единиц. Производится срочное комплектование экипажей, обучение и тренировки. Прошли первые стрельбы. Генерал армии в папку на этот раз не заглядывал, перечислял по памяти. Через полгода рассчитываем вернуть в строй все орудия. То есть, как я понимаю, президент сделал пометку в блокноте, здесь у нас пока конкурентов нет. Нет. И не ожидается. Во всяком случае, в ближайшее время. Уже поступило предложение от наших заокеанских, так сказать, партнеров, Вставил реплику министра иностранных дел. Просят временно передать им 50 таких орудий. Своего рода ленд-лист на выворот. Обещают вернуть поминование надобности. Ну и все расходы оплатить. И еще кое-что помелче. Уступки там всякие. «Что, жареный петух клюнул?» — усмехнулся академик. «Да там такой петух!» — в свою очередь улыбнулся контрразведчик. «Я даже как-то затрудняюсь себе представить его размер. Видели бы вы их дебаты в соответствующих подкомитетах Сената. Подобной паники в 2001 году не было. А мы можем?» — вопросительно посмотрел на министра обороны президент. «Не в ущерб себе, разумеется». Пятьдесят штук?» — приподнял бровь генерал армии. Из тех, что уже восстановлены, нет. Они все уже расписаны по направлениям. Вот если только из тех, что ждут свою очереди на восстановление, тогда, пожалуй, что и можно. Так ведь там не только пушки передавать придется. Снаряды, специалистов по обслуживанию. Ни один корабль получается. А это уже не наши проблемы, — Потер ладони дипломат. Их ведь никто за язык-то не тянул. Сами пообещали все компенсировать. Ладно. подвёл итог глава государства. Мы рассмотрим и этот вопрос. А что, кстати, с Турцией? Какова их роль в данном случае? Их использовали в темную, ответил директор ФСБ. Зная их истинные отношения к нам, это не составило больших проблем. А тут ещё и деньги, которых у Японии пока достаточно. Словом, это дымовая завеса, что, однако же, ничуть не ограничивает нас в их отношении. По линии МИДа, насколько я в курсе, соответствующие действия уже предприняты, Американцы, кстати, дистанцировались от турок совершенно официально. Госдеп осудил их действия по поддержке террористов. Неофициально же они дали нам понять, что не станут вмешиваться. В любом случае, кроме прямой военной агрессии. Это все же страна НАТО. «Надолго ли?» — усомнился министр иностранных дел. В Брюсселе совершенно официально выразили неудовольствие тем, что член Альянса поддерживает международных террористов. Предложено рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии НАТО. Уже через месяц, кстати. Причем, я это подчеркиваю, это всецело их личное мнение. Мы тут и пальцем не шевельнули. Контрразведчик только улыбнулся.